Андрей приоткрыл был рот, чтобы спросить, не приедет ли нескладная Тилли. «Что касается наших девушек», — продолжал Ольга, — «то вопрос остается нерешенным. По крайней мере, Матильда, ты ее должен помнить, обещала приехать позже». «Платить мы тебе много не сможем, сами едем не за золотом», — загудел Авдеев. «Но голодать не будешь». «Он согласен», — сказала княгиня Ольга, откусывая нитку и протягивая куртку Андрею. «Не очень убедительно, но крепко». Андрей обещал подумать, хотя в душе сразу согласился с археологами. Ожидание Лидочки в значительной степени определялось чувством долга. Он обязан был ее дождаться и сделать так, чтобы ей было хорошо. А вот чувство, близкое к любовному томлению, Андрей испытывал именно от возможной поездки в трапезунд Это настоящие раскопки. Это же сказочное везение, которое выпадает археологу раз в жизни. «Ну, конечно же, я не поеду, конечно, останусь, потому что Лидочка обидится, что я предпочел экспедицию». В таком жесточенном состоянии человека, который уже принял благородное решение отказаться от счастья ради долга и потому крайне несчастлив, Андрей и объявился в отряде аскеров. Появление Андрея в зеленой куртке и черных брюках, из-под которых выглядывали носки кое-как почищенных рваных ботинок, вызвало в лагере небольшую сенсацию. Аскеры окружили Андрея и дали волю своему застоявшемуся остроумию. К счастью, Ахмед, который собрался уехать в тот вечер в Симферополь, задержался и вышел на шум. Андрей потребовал уделить ему хотя бы пять минут времени, Ахмед вздохнул и согласился. Они отошли в лес, и там Андрей изложил Ахмету свою дилемму. Либо он ждет Лидочку и отказывается от дела своей жизни, либо едет в трапезунт, Но Лидочка ему этого не простит, и вообще он не может ее упустить. Тут Андрей совсем смешался и замолк. «В трапезон тянет», — спросил тогда Ахмед. Андрей кивнул. «Я тебя понимаю», — сказал Ахмед. «Это Турция, настоящая страна, великая держава. Тебе надо туда съездить, потому что со дня на день вас оттуда вышвырнут». «Ты серьезно?» «Совершенно серьезно. После правительственного кризиса в Петрограде Любому ребёнку, кроме тебя, ясно, что Россия больше воевать не может и не станет. И окончательно в революции победит тот, кто сможет внятно доказать всей стране, что воевать не нужно. Сейчас это все понимают, а сказать никто толком не может. Честно говоря, Ахмед, всё это мне не очень интересно. Тогда поезжай в Трапезонт. Если только ты не намерен исквернить могилы ислама. Последнюю фразу Ахмед сказал вполне серьезно. «Извини, я тебе не сказал, спохватился Андрей. Все совсем не так, как ты думаешь. Когда в шестнадцатом году наши войска захватили Северную Турцию, туда поехал профессор Успенский, он специалист по Византии, по христианству. Мы ищем там остатки Трапезунской империи. Ее создали грузины. О царице Тамаре слышал? «Конечно, она как демон коварная зла. Я обещаю тебе, что мы не тронем ни одной мусульманской святыни». «Тогда поезжай». «Нет, я не могу. Мои Аскера будут каждый вечер ходить на набережную. Как только Лидочка приедет, я ее устрою, а тебе дам телеграмму». «Ахмед, ты настоящий друг!» — Андрей кинулся обниматься, словно Ахмед открыл невероятный путь к решению задачи. «Только тогда...» «Возвращайся сразу», — сказал Ахмед. «А то я сам на ней женюсь». «Транспорт из Отходил в семь часов утра, когда уже поднялось солнце. Аскеры, к удивлению, Андрея были огорчены его отъездом, долго желали счастья и проводили Андрея до шоссе, там ждала крытая повозка. Правил один из Аскеров, Ахмед сидел рядом с Андреем. По дороге Ахмед передал Андрею письмо в белом конверте и сказал, отнесешь и отдашь. «Хорошо», — сказал Андрей равнодушно, он смотрел в щель между плечом Аскира и пологом, с каждым шагом все более раскаиваясь в том, что предает Лидочку. Он повернул конверт, на нем ничего не было написано. «Я бы не хотел, чтобы оно попало к чужим», — сказал Ахмед, — «это важное политическое послание». «Бог с ними, с вашими играми», — сказал Андрей, — «враги республики, партии и выборы, неужели не надоело?» «А ты кто, Господь Бог, да? Всем не наплевать, а ему наплевать». Пока девушку желаешь наплевать, пока в торпезонт хочешь наплевать, а потом спохватишься поздно будет. Ты даже не сказал, куда отнести письмо, сказал Андрей. А, на улице, что ведет вверх от порта, в угловом доме кофейня. Над дверью деревянные фрегаты, и написано Синдбат латинскими буквами. Не забыл? Спросишь Юсуфу, отдашь письмо. Как в романе про шпионов. Добро? Сделаю, сказал Андрей. Транспорт покрашенный в неуютный шаровый цвет, стоял у пирса. Погрузка заканчивалась, последними на борт поднимались серые солдаты в одинаковых попахах, с одинаковыми лицами, шли они уныло, как на похороны. Ахмед протянул Андрею темные синие очки, Андрей отказался, очки больше привлекут внимание. Он надвинул пониже на глаза кепку, обнялся с Ахметом и Аскером, который вез их, Авдеев, что стоял у борта, Увидел Андрея и стал махать. «Берестов, скорее, Берестов мы отчаливаем!» Голос его разносился по всей набережной. Андрей готов был убить профессора. Он взял себя в руки, помахал в ответ. Пограничников наверху не было, стоял лишь матрос, весь в пулеметных лентах, с маузером в деревянной кобуре, с громадным чубом из-под бескозырки, одет по самой последней революционной моде. Он пересчитывал солдат, впрочем, отвлекался, смотрел на чаек и снова начинал считать. На Андрея он не обратил внимания. Пройдя мимо матроса, Андрей поглядел вниз. На персе стояла повозка. Рядом Ахмед и его аскер. Ахмед поднял руку. Андрей помахал в ответ. К нему спешила «Мадам Авдеева, как хорошо! Вы вовремя, я все считаю места, никому нельзя доверять. Теперь вам с Рассинским придется мне помочь». Каюта, которую Андрей делил с Мстиславом Аполлинарьевичем Росинским, милейшим человеком, погруженным в тайны полиографии, была заставлена экспедиционными ящиками и мешками так, что пройти между ними было невозможно. Авдеевы все экспедиционное добро сплавили подчиненным. Путешествие оказалось неожиданно долгим. Транспорт сначала пошел в Новороссийск, чтобы взять дополнительный груз для трапезунда. Там получили сведения, что поблизости видели немецкую субмарину, так что транспорт отстаивался два дня, пока из Севастополя не пришел миноносец Керчь. В сопровождении его двинулись дальше. В каюте было душно. Профессор Авдеев обладал удивительным даром превращать в лекцию даже просьбу передать соль, его трудно было долго выносить. Андрей все чаще думал о Лидочке, и становилось страшно, что она могла сгинуть в волнах реки Хронос. На пятый день Измаил достиг Трапезонда. Под этим названием скрывался заштатный турецкий городок.